глава 23. Но оставим этого человека с его жалкими мыслями. Кто виноват в его бедах, коль он взял к себе в дом мужественного благородного человека, когда ему нужна была лакейская душонка? Таков век девятнадцатый. Если некая знатная особа сталкивается с человеком мужественным, она либо стремится убить его, либо отправить в тюрьму, или подвергает таким унижениям, что тому остается только умереть от горя. Здесь у нас случайно страдает человек мелкий, хотя и знатный. Но нельзя забыть, что в мире существуют личности, подобные господину Дориналю. В городках с населением в 20 тысяч жителей такие люди и создают общественное мнение а общественное мнение в нашей стране — вещь страшная. Тот, кто мог бы стать вашим другом, идет от вас на расстоянии сотни лье и судит о вас согласно общественному мнению вашего городка, а оно создается глупцами, которым выпало счастье родиться знатными, богатыми и благонамеренными. Горе тем, кто от них отличается. Сразу же после обеда все семейство уехало в Вержи, а через два дня они должны были вернуться в Верьер. Не прошло и часа после их приезда, как Жюльен заметил, что господа что-то от него скрывают. Едва он входил в комнату, как госпожа Дориналь сразу обрывала разговор с мужем и словно дожидалась, чтобы он ушел. «Уж не собирается ли она найти мне преемника?» — подумал Жюльен. «А ведь не далее, как позавчера, она была так нежна». «Да, знатные дамы всегда так поступают. Короли, говорят, не бывают более милостивы к своему министру, чем в день его отстранения от двора». Жюльену из обрывков бесед удалось понять, что речь шла о доме, который стоял напротив церкви на самом бойком торговом месте. Но какая может быть связь, недоумевал Жюльен, между этим домом и новым любовником?» Он спасался от огорчения, недавно выученной от госпожи Дериналь песенкой Франциска I, каждое слово которой казалось теперь правдой. «Красотки лицемерят, безумен, кто им верит». Господин Дериналь съездил в Бизансон и привез пачку объявлений, из которых Жюльен выяснил, что тот самый дом сдается в наём с публичных торгов. Он ничего не понял из этого объявления, но вздумал сходить на торги, а вдруг там что-то прояснится. А сегодня он решил посмотреть, что это за дом. Превратник у дома довольно громко втолковывал своему собеседнику. Господин Малон обещал ему, что он получит его за 300 франков. Мэр вздумал было артачиться, так его сейчас же в епископат вытребовали. Заметив Жюльена, привратник замолчал На торгах народу было много, но все кидали друг на друга странные взгляды. На столе на оловянном блюде Жюльен увидел три маленьких зажженных огарка Судебный пристав крикнул «Триста франков, господа!» «Триста! Какая дурость!» — тихо сказал какой-то человек своему соседу. Жюльен случайно оказался между ними. «Да ведь он стоит больше восьмисот! Ну-ка я надбавлю!» ну что тебе за радость, скажи? Охота тебе злить господина Малона, господина Вольно, епископа, да еще этого старшего викария и всю эту шайку!» «Триста двадцать!» — крикнул другой. «Дурень!» — выругался сосед. «А вот тут шпион мэра Глянька!» — добавил он, кивая на Жюльена. Жюльен хотел тут же расправиться с обидчиком, но два приятеля не обращали на него ни малейшего внимания. Их хладнокровие передалось и ему, и в этот момент тягучий голос судебного пристава объявил во всеуслышании, что дом передается на 9 лет господину де Сен-Жеро, начальнику канцелярии префектуры, за 330 франков. Как только мэр вышел из зала, начались пересуды. Назывались имена, выясняли, кто оказался в накладе, кто в барыше. И даже сам мэр ничего поделать не мог, заметил кто-то. А уж какой он роялист, дальше некуда, разве что не ворует. «Не ворует?» — подхватил еще один. «Наша птичка не лапает, она на лету хапает. Все валят в один карман, а в конце года поделят. Смотрите, тут сарелев мальчишка, пойдем-ка отсюда». жильен вернулся домой в прескверном настроении. Госпожа Дориналь тихо грустила. «Вы с торгов?» спросила она. «Да, сударыня». «И меня там приняли за шпиона господина мэра». В эту минуту вошел господин Дориналь, чрезвычайно мрачный. За обедом никто не проронил ни слова. Господин Дориналь велел Жюльену сопровождать детей в вержи. Ехали все невеселые. Госпожа Дориналь утешала мужа пора бы уж вам, друг мой, привыкнуть. Вечером все молча уселись у камина, только потрескивание буковых поленьев нарушало тишину. Случается, что в самых дружных семьях наступают такие тоскливые минуты. Вдруг один из мальчиков радостно закричал «Звонок! Звонок!». Лакей распахнул дверь, и следом за ним в комнату вошел очень красивый господин с пышными черными баками. «Господин мэр, я сеньор Джеронимо. Кавалер де Бовези, атташе при неаполитанском посольстве, попросил меня передать вам письмо всего девять дней тому назад», — весело сказал сеньор Джеронимо. «Кстати, из сударыня, он говорил, что вы знаете итальянский язык». Неаполитанец оживил этот тоскливый вечер. Был устроен ужин, а после него он спел с госпожой Дориналь маленький дуэт, а потом развлекал общество всякими занимательными рассказами. Был он человеком жизнерадостным, что так редко во Франции. Около часа ночи Жюльен напомнил детям, что пора идти спать, но дети стали просить послушать еще одну историю. Сеньор Джеронимо начал так. «Восемь лет тому назад я учился в Неаполитанской консерватории» и мне было столько же лет, сколько вам, дети, но жаль, что я не был сыном прославленного мэра чудного городка Верьер». Господин Дориналь только вздохнул и посмотрел на жену. «Мой сеньор Дзингарелли был ужасно строгим учителем. Его не любили в консерватории, а он хотел, чтобы все вели себя так, как если бы его боготворили». Я сбегал от него в маленький театрик Сан-Карлино, и там слушал самую божественную музыку. Но как же трудно было раздобыть восемь монеток, которые надо заплатить за входной билет. Как-то сеньор Джованноне, который был директором Сан-Карлино, услышал, как я пою. Мне было тогда шестнадцать лет. Он сказал, «Этот мальчик — сущий клад, и вот он предложил мне работать у него за сорок дукатов» а ведь это, господа, ни много ни сто шестьдесят франков. Я будто увидел двери в рай. И затем он провернул такую штуку, что строгий сеньор Дзингарелли сам выгнал меня, так что в тот же вечер я уже пел арию о том, как Полишинель собирается жениться и считает по пальцам, что ему надо купить себе для обзаведения хозяйством и каждый раз сбивается со счета. Ах, сударь, «Будьте так добры, спойте нам эту арию», — попросила госпожа Дареналь. Джеронимо запел, и все хохотали до слез. Сеньор Джеронимо отправился спать, когда уже пробило два часа. Вся семья была очарована его приятными манерами, любезностью и веселым нравом.